Глава вторая Вождь вывел Данилу к берегу реки, медленно несущие по равнине ржавые воды. Здесь и расположились. В зарослях мелколистных растений было тихо. Местный гнус не донимал, птицы не пели, не плескалась вода, и ветра по-прежнему не было. Липкая духота так и толкала искупаться, но зайти в реку Данила не рискнул. Мало ли что там обитает. Разложили костер, Лиана достала из заплечного мешка снеть. Полоски вяленого мяса, домашний сыр лепешки. Данила не был уверен, что есть это безопасно, но выхода не было. Ел же он чупака, брой жив, остался. Маугли что-то изучал в воде, ихтиолог-картограф присоединился к мальчишке. Что это за место все-таки точно не земля? Не бывает на земле такого. Параллельный мир другая планета. «Но почему такой необычный ландшафт? будто замкнутый, хотя стен не видно, но кажется, что они прячутся где-то в серой дымке. И небо? Что это за небо? Оно светится само по себе, без всякого намека на солнце». Память момента выдала Массаракш, мир наизнанку, другая планета». «Мы последние из людей», — говорил вождь, пока Данила, призвав на помощь армейский опыт, перематывал его повязку из синтетической ткани, порванной на лоскуты. «Издревле люди враждуются змеи глазами». Данила слышал его, но больше видел, и был благодарен чужому языку за бесплатное кино. «Сначала людей было много. Боги, живущие в джунглях, и боги, обитающие на земле, создали их, чтобы заселить мир». Боги дали людям поля и научили пахать, Боги дали людям копья и остроги и научили охоте. Люди плодились и размножались, и стало много деревень, И стада были тучны, а пашни обильны. Это было так давно, что самые старые старики не помнили, Так давно, что сохранились только песни и сказки, но люди верили им. А потом, тоже так давно, что много поколений успело уйти, «Пришли змееглазые!» В сознании Данилы это по-прежнему были змееголовые, создания на человеческих ногах. «Они не стали пахать землю рядом с людьми ушли в другую долину», — вождь указал на стену джунглей вдали. «За лесом. Та долина меньше. Я сам никогда там не был, но разведчики, избежавшие из плена змееголовых, рассказывали, что там нет пахотных земель, кругом камень и еще там тени». И змееголовые обозлились. Они решили, что хотят долину людей, где нет хотя бы теней. Сперва люди решили, что змееголовые такие же, как они, но вскоре осознали свою ошибку. Если людей создали боги, то змееглазых — гады подземные. И поклонялись змееглазые не богам, а демонам там, в своей долине. Змеи требовали крови, змееглазые тоже любили кровь, особенно кровь людей. Тут кулаки вождя сжались, и он надолго замолчал. Лиана подошла к отцу, положила ладонь ему на плечо. — А что за тени, — поинтересовался Данила, предполагая, что это какие-то местные твари. — Но оказалось не твари, а самая страшная тайна глуби, или как теперь называть место, этот странный мир, где они ощутились. То ли люди, то ли не люди, они появляются внезапно и убивают тех, кто к ним приближается, а потом исчезают. Где они живут и прячутся, никто не знает, возможно, в плохих местах, коих тут в изобилии. Потом Божсе говорил, что война людей и змеи глазах длилась много поколений. Когда он был маленьким, людей оставалось совсем немного, две деревни. Когда шаман надел на его голову шапку вождя и отнял детское родовое имя, осталась всего одна. И вот уничтожили почти всех. Вождь с дочерью еще несколько воинов спаслись, и для гордого мужчины это было позором пережить свой народ. Они хотели бы отомстить, но не было сил. Тогда вождь решил прорваться в долину Змееглазых и умереть там с честью, и тут пришли другие люди. Видимо, боги сжались над его народом. Их было четверо, трое мужчин и женщина. Женщина с волосами цвета травы, — рыжая перевел Данила. Один мужчина старец, другой вождь, третий воин. Это было не так давно. Вождь не считал дни, но меньше четырех рук назад. Но боги наказали вождя за то, что он выжил, и люди эти ушли к змеиглазам, посмеявшись над вождем. А потом змееглазые вернулись и убили воинов. Вождь принес богам жертву и взмолился не о помощи, а об отмщении. Тогда боги послали еще людей, Данилу и троих воинов. Скажи, вождь, уточнил Данила, те люди, что ушли к Змеи глазам. Один из них высокий с длинными волосами, второй обрит налысом, но на лице растут волосы, а третий седой старец. Женщина молодая и красива?» Да, согласился вождь. И Данила, как на его увидел отца, шаиха и наемника, ведущего Марину к Змеи глазам. Отец не бросил отмычку. Что это, человеколюбие или умысел? Судя по рассказу вождя, профессор Астрахан знал, куда идти и что делать. «Я хотел нагнать людей, ушедших змея глазом», — продолжил вождь. «Ведь скоро, и мой народ знает об этом, у змеи глазах праздник. В это время они всегда чествуют змей». Алан Мансуров по прозвищу шейх проснулся незадолго до рассвета. Ему было трудно дышать. Воздух густой, жаркий, липкий напоминал кисель. Каждый вдох требовал дополнительного усилия. Во рту оставался привкус гнили и тлени. И постоянно испарено на коже. Все время хочется хотя бы обтереться влажным полотенцем, а лучше залезть под ледяной душ. Душ! Эх, вспомнить бы, когда последний раз довелось мыться... Тут у змеи глазах вода слишком дорого ценится, чтобы расходовать ее на такие бессмысленные, с их точки зрения, надобности, как гигиена. А вот Мансуров всю жизнь старался содержать себя в чистоте, как шутили еще в военном училище. «Умом ты можешь не блистать, а за богом блистать обязан». Сапогом не сапогом, но благодаря чистоплотности за долгие годы службы полковник не подхватил... Ни дизентерию в Уганде, ни гепатит в Афганистане, ни даже трипер в Таиланде. Но в этих проклятых джунглях, джунглях ли. Вроде бы и джунгли, но какие-то не настоящие, даже пахнут не так. Наверняка и болезни были местные, экзотические. Небо за окном сменило цвет с фиолетового на темно бордовый постепенно наливающимся багрянцем. Так греется нить накаливания в огромной лампочке, медленно, но неумолимо. Утро, точно по расписанию, можно даже не смотреть на часы. Толку от верного люминокса здесь, где сутки длятся двадцать восемь часов, а смена дня и ночи происходит всегда в одно и то же время, секунда в секунду. Алан откинул влажную от пота простыню, приподнялся на локте и выглянул в окно. Ни стекол в оконных проемах, ни дверей в комнатах не было. У змеи глазах отсутствовало само понятие воровство, или, если уж на то пошло... «Личная жизнь. По идее, толстые стены из каменных блоков до пустые проемы должны были обеспечивать хотя бы ночью прохладу и вентиляцию, но они не обеспечивали ни ветерка, ни сквознячка, а каменные блоки за день прогревались так, что всю ночь отдавали накопленное тепло. чешущие барельефы на них были горячими, как батареи центрального отопления. — Доброе утро, шейх, — поздоровался Рэмбо на соседней койке. — Как спалось? — — Спасибо паршиво, — проворчал Мансуров. Он встал, потянулся, хрустнул спиной и начал нехотя натягивать на себя заскорузлые от пота и грязи штаны и рубашку. Рэмбо одеваться не спешил. Пацан взял привычку шариться по городу в одних трусах и берцах. Одичал, его трудно за это винить. — Где профессор? — поинтересовался Салан. — А черт его знает. Ушел еще до рассвета, — доложил Рэмбо. Так-так-так, задумчиво пробормотал полковника, вышел из комнаты. И их поселили на верхнем ярусе пятиэтажной пирамиды, в пентхаусе, так сказать. За что им была оказана такая честь, полковник так и не въехал, но подозревал, что дело было в Марине. А может, змеи поверили, что лукавый способен вывести их в мир, где много плодородных долин и почти нет опасности, почти в рай. Лукавый же предупредил, что лучше змеи глазом не лгать — Они удивительным образом чувствуют ложь. Наверное, профессор с подачи масс исследовал отловленного лешего. Вокруг жилой комнаты по всему периметру шел узкий балкон с высоким парапетом. Об этот парапет шейх и облокотился, глядя на город внизу. Город змееглазых просыпался. Двуногие рептилии. Мансуров так и не смог заставить себя воспринимать их как людей. Вроде бы человек человеком только зрачки необычные, две змеиные полоски на желтых радужках, а пахнет не как человек. Мускусом, по-змеиному, и ходит не как человек. Иная грация разговаривает с присвистом и шипением. Змеюка она есть змеюка, хоть ты ее в смокинг одень. Выползали из своих нор и принимались за повседневные дела. Небо постепенно светлело, меняет цвет с темно вишнёвого на ярко-алый. Еще минут сорок, и оно станет желтовато-белесым дневным. Здесь ночь наступает мгновенно, щелка темно, а вот рассвет длится минут пятнадцать. Река, которую местные незамысловато называли «великой змеей», протекала по извилистому руслу между пирамид, мерцая тысячи бликов в рассеянных лучах рассвета. От реки во все стороны разбегались ирригационные каналы, они же главные транспортные артерии города. Наземным транспортом змеи глазы пользоваться не любили, предпочитая долбленные пироги и легкие каноэ, обтянутые хорошо выделанными шкурами. У них, похоже, даже понятия о колесе не было. Немногочисленное знать путешествовала по суше исключительно в паланкинах, совсем как у южноамериканских индейцев. Мансуров где-то читал, что майя, ацтеки и прочие инки не изобрели колеса, потому что у них не приручили крупных животных, вроде лошадей или валов, чтобы использовать в качестве тягловой силы. Цивилизация змееглазых удивительно напоминала ацтекскую в представлении какого-нибудь свихнувшегося художника, помешанного на змеях во всех их ипостасях. Шейх не рассчитывал, что столкнется в глуби с первобытной цивилизацией, думал, будет институт или корабль что-нибудь управляемое, что можно починить себе, переиграв профессора, и тогда уже, когда он вернется, масс не сможет списать его со счетов. Теперь же все, чего хотел Мансуров, выбраться из этого зловонного террариума, потом вернуться и помочь дочери. Но Лука вытянул время. «Скоро, скоро», — обещал он, разводя руками, — «сначала наладим контакт, поймем, с кем имеем дело, а уж тогда будет нам всем счастье, тот, кто владеет источником». Ну и так далее. Тут профессора всегда несло на почве наполеоновских комплексов и желания власти над миром. Скорее всего, лукавый балифовал, но, возможно, что и нет. Просто о чем-то не договаривал. Как управлять миром, чтобы не заметили санитары? Издание первое, эксклюзивное, оно же единственное. Автор Тарас Астрахан. Невольные соавторы — полковник Алан Мансуров, балбес по кличке Рембо и сумасшедшая девица Марина. Как ее там... Мансуров пока терпел. Сжимал зубы, матерился про себя, но терпел. И бред лукавого, и заторможенную Марину, и дерзость Рэмбо. Оно того стоило. Слишком велика была цена. Жизнь Томилы, его единственной дочери. Поздний ребенок, говорили врачи, очень рискованно. Лучший аборт. Удочерите потом кого-нибудь из приюта. Мансуровы отказались. Алан хочет своего ребенка. плоть от плоти, кровь от крови. А теперь такая беззащитная и беспомощная девочка сражалась с чудовищной болезнью под названием рак. Ее отец, бывший полковник спецназа Мансуров, сидел в серпентарии и ждал, пока Лукавый выполнит свое обещание, и покрывался холодным потом при мысли о том, что Тамила уже не совсем человек. А разгадка всего и спасение для нее, если верить Лукавому, здесь, в этом странном месте. Шейх криво усмехнулся от мысли, что для него, если, что для верующего... «Аминь!» «Доброе утро, полковник!» — прокрехтел за спиной Мансурова профессор Астрахан. помени Лукавого!» «Доброе!» — переспросил Аллан, обернувшись. «Конечно, оптимистично!» — всплеснул руками Лукавый. «Мы ведь проснулись живыми, а это уже замечательно!» Поднявшись на пятый ярус пирамиды, то довольно крутой лестницы, пирамида была такая древняя, что все ступени потрескались от времени, профессор даже не запыхался. Пребывание в террариуме действовало на него благотворно, или же, что более вероятно, лукавый жрал в втихаря биотин или какой-то его местный аналог. — Что нового? — спросил полковник. — До великого ритуала осталось три дня. — И что, вы выяснили, в чем суть ритуала? «Увы», — развел руками Астрахан Старший, — «змеи глаза и наотрез отказываются об этом говорить. Ясно одно, они верят, что ритуал открывает проход в иной, лучший мир, в рай, так сказать, который они именуют великой наружностью. Я отправил к ним Марину, не знаю только, удастся ли ей что-то выяснить, она, кажется, повредилась рассудком, но зато при виде девушки наши рептилии, подобные хозяева, забывают, что они хладнокровные». — Интересно, за что ей такие почести? — спросил Мансуров. — Еще одна тайна. — Ладно, к черту тайны. Удалось выяснить что-то конкретное. Где мы? — Терпение, шейх, терпение. Такие секреты сходу никто не выдаст. Может быть, после ритуала? Через три дня лан начал медленно закипать. Надвигаясь на профессора, полковник медленно проговорил. — Если моя дочь умрет... то ты умрешь следом, и мне плевать, будет у тебя к тому моменту власть над миром или нет. Горло вырву. Осознал? — Не драматизируйте, полковник, — поморщился, лукавый, отстраняясь. — Я же объяснял. Скорее всего, здесь время течет иначе, чем на земле, и вполне вероятно, что мы вернемся в тот же день или спустя какой-то совсем короткий промежуток времени после нашего ухода через Глубь. Вспомните переход, да просто взгляните на небо, Это же явно не вклидово пространство. Значит, и время... — Это все домыслы перебил его Мансуров. — А мне нужны факты! — Факты придется подождать, — отрезал Лукавый, на миг сбросив маску интеллигента и явив свое истинное лицо, или, точнее, скаленную волчью морду. — Эй! — вдруг позвал Рэмбо с другой стороны пирамиды. — Гляньте-ка, что там за столпотворение? Шейх и Лукавый прошли через пентхаус и оказались на балконе с условной северной стороны. Отсюда открывался вид на городскую стену, вырубленную из целого куска базальта в виде гигантской змеи, обвивающей город три кольца. Там, где змея кусала себя за хвост, были ворота, между клыков огромной пасти. И у ворот этих что-то происходило. Там собиралась толпа, а это было крайне необычно для змееглазых, предпочитавших всегда держаться поодиночке. Пойдемте, заволновался профессор, это может быть важно. Мансуров мысленно с ним согласился, но перед тем, как спуститься с пирамиды на улицу, он вернулся в комнату и достал из-под матраса свой верный Стечкин. Патронов оставалось полтора магазина, тридцать штук. Потом пистолет можно будет выбросить, как бесполезный кусок металла. Но пока полковник без него из дому не выходил, сказывались старые привычки. Пока Мансуров, Астрахан и Рэмбо спустились с пирамиды и преодолели расстояние, отделяющее их от городской стены Толпа у ворот успела достигнуть критической массы неуправляемости. Змеи-глазы, обычно невозмутимые, как удавы, были чем-то крайне взволнованы и возбуждены. За те дни, что шейх провел среди хладнокровных тварей, он видел их такими лишь однажды, при первой встрече, когда они, шипя и присвистывая от восторга, кинулись осматривать и разве что не обнюхивать Марину, потом полна невозмутимость и меланхоличность. Но сейчас в воздухе висело не радостное возбуждение, а нечто иное. змеи и боялись, их страх передавался по толпе, как пожар по лесу. Что там случилось? Обычная речь о змеи-глазах напоминала шипение. Ненормальное змеиное шипение, конечно, а и такую шипелявость, присвист на шипящих звуках, перемешанных с клекотом. Сейчас над толпой раздавались гортанные выкрики, нечто похожее на рык. «Что случилось?» — деловито спросил профессор Страхан, плечами расталкивая толпу. змеи и вопреки обыкновению, дорогу уступать не спешили. Вообще-то они относились к людям не ко всем, конечно, а к лукавому и его спутникам, или, точнее было бы сказать, к Марине и ее окружению, с некоторым почтением и, по возможности, избегали физического контакта, стараясь держать дистанцию. Но сейчас они были слишком взволнованы, Лукавый. Ни самого богатырского сложения человек не смог протиснуться сквозь толпу. Вперед выступили Мансуров и Рэмбо. Деловито, работая локтями, они проложили дорогу к воротам города и обомлели. Там лежал раненый змей-глазый. Ох, нифига себе! — пробормотал Рэмбо. — Кажется, у них проблемы. — Кажется, у нас тоже! — в тон ему ответил Алан. Рядом, никого не слыша, покачивался, желтокожий сморщенный старик и причитал. Это тени, это снова тени. Обычно змееглазые носили курточки из кожи местных зверей. Кожа эта после соответствующей выделки приобретала интересные качества. Она могла менять цвет, как догадывался шейх, в зависимости от настроения и температуры тела хозяина. Змееглазые умели контролировать и то, и другое вполне осознанно. Таким образом, по цвету курточки можно было догадаться, хочет ли ее обладатель слиться с окружающей обстановкой или, наоборот, привлечь к себе внимание. Эта одежка-хамелеон, словом, служила им и камуфляжем, и аналогом яркого галстука у людей. У раненого змееглазого курточка была грязно-серого цвета в бурых пятнах. Видимо, ранение было серьезным. Змееглазый практически умирал, а одежка старательно отражала его, если это можно так сказать, эмоции. «Что случилось?» — повторил свой вопрос лукавый, склонившись над без пяти минут трупом. «Что за тени?» «Напали в лесу чужие». Бледные губы Змееглазова еле шевелились, глаза то и дело закатывались, обнажая желтоватые белки с красными прожилками. «Не тени!» — еле дошел предупредить. Стоявшие поблизости сородичи, судя по всему, команда медиков с сумками в руках только беспомощно пожимали плечами. Не было в их красных мешках ни корешков, ни листьев, ни бутылочек с отваром, способных помочь умирающему. И это при том, что медицина у змеи глазок была на высочайшем уровне, граничащем с колдовством. Шейх помнил, как быстро и ловко медики подлатали и его, и Рэмбо после столкновения со Страханом младшим на пороге клубе. «Кто?» — продолжал спрашивать лукавый. — Кто напал? Но его собеседник окончательно отключился. Толпа разом выдохнула и загомонила с новой силой. Отойдите от него, прошипел сзади кто-то. Мансуров обернулся. Это был Уцкетль. По идее, если полковник правильно разобрался в местной иерархии, мэр или губернатор города. Далеко не самое главное лицо, у жрецов и военноначальников власти было побольше, но вполне влиятельное в бытовых вопросах. Он умер, констатировал Уцкетль. Очевидный факт. Ты не должен к нему прикасаться. Прибудут жрецы, заберут. Будут похороны, ритуал. — Ритуал, — переспросил Рэмбо заинтересованно. — Невеликий ритуал, — покачал головой мэр. — Просто похоронный обряд. Он успел что-то толком рассказать, — спросил Алан. — Кто на него напал? Где? Когда? — Чужаки, — сообщил Уцкетль. — В лесу день пути. — Ого, живучие они, твари! День с такой раной, и все-таки дополз рептилии упрямая. — Сколько было чужаков, уточнил он? — Один. — Один, — удивился Мансуров. — Он проиграл в поединке человеку? Змеи глаза отличались не только живучестью, но и незаурядной физической силой в сочетании с выносливостью. — Не в поединке, — ответил Уцкетль. — Это был охотничий отряд. Они охотились... «Пятнадцать бойцов. На дикарей. Почти догнали. Тут случилось странное. Гром без молнии. Его, — он кивнул на покойника, — ранили. Остальные разбежались. А где другие охотники? Прячутся. Им стыдно убегать. Позор. Их имена покрыты позором. Они теперь изгои. Он вернулся, чтобы предупредить, и умер. Но все равно позор. Поэтому не трогать. Придут жрецы. «Все сделают!» «Гром без молнии задумчиво пробормотал Рэмбо. «Что-то это мне напоминает!» «Это пулевое ранение!» — сообщил шейх. Пока мэр распинался про позор, Мансуров подобрал с земли палку и откинул пол куртки покойника. Куртка со смертью владельца почернела. «Его убил Данила! Или кто-то из его товарищей! Больше некому!» Кто еще собирался вглубь? Страхан младший все-таки нашел проход. Вопрос в том, где и когда его выкинуло здесь. — Если ты прав, — задумчиво сказал Лукавый, поразмыслив над доводами шейха, которые казались резонными, то это надо выяснить как можно скорее. Оставлять сынка у себя в тылу довольно опасно, он шустрый. — Вы знаете, кто это сделал? — прошипел Уцкетль. — Догадываемся, — мрачно кивнул Лукавый, — наш общий враг. Надо отомстить за позор. Надо, только как? Судя по всему, Данила вооружен получше нас, и неизвестно, сколько с ним людей. Тем более он, раз уж спас дикарей от охотничьего отряда, не упустит шанса переманить их на свою сторону. Он умеет манипулировать людьми. Весь в папу саркастически подумал Алан, но промолчал. — Мы дадим бойцов, — сказал мэр, задрав подбородок. Ты узловатый палец ткнул в Мансурова. «Воин, поведешь их!» «Один?» — «Нет», — покачал головой тот. «Нафиг надо тащиться под джунглям в окружении этих не людей со странными понятиями о чести. Я возьму с собой Рэмбо и все оружие, которое у вас есть...» «Постойте! Вы что же, одного меня здесь оставить собираетесь?» Лукавый не на шутку разволновался. «За три дня до ритуала? А если вы не успеете вернуться? Только туда день пути, а выследить Данилу, а обратно нельзя пропускать великий ритуал и потом...» Я знаю, зачем Данила пришел сюда, и вы, полковник, знаете, он пришел за мной и Мариной. Он сам нас найдет, но мы уже будем готовы. — Ты так говоришь, лукавый, — прошептал сквозь зубы Мансуров, чтобы змеи-глазы не расслышали. — Как будто знаешь, в чем суть ритуала, о котором нам эти рептилии все уши прожужжали. Или все-таки знаешь, почему ритуал так важен для тебя? Великая наружность? Нет, это не земля, правильно? — Ты бы не стремился попасть на место этого ритуала, если бы так и называли процедуру приноса обратно на землю. Зачем тебе снова туда возвращаться? Ты еще не решил свои дела здесь. Говори, что знаешь? — Ничего я не знаю, — обиделся лукавый, — кроме их поверия о том, что великий ритуал открывает проход в великую наружность. Причем тут земля. Совсем не думаю, что они имеют в виду землю. Понятия не имею, о чем речь. Я только не хочу оставаться здесь один. — Ты будешь не один, с тобой останется Марина. — Ну, у Марина, строго говоря, не совсем человек, — промямлил профессор. Я бы не стал полагаться на нее. — Хватит шептаться, — оборвал их диалог у Куцкетль. — Мало времени, надо торопиться. Месть за позор! и тут толпа разом вскинула к небу сжатые кулаки. — Месть! Месть! Месть! Мансуров аж дрогнул. — Да, вот тебе и миролюбивые тихие твари. Но боевой задор змееглазых тут же стих, сменившись благоговейным шепотком, причина которого полковник догадался еще до того, как она, причина благоговения змееглазых, выбралась из Паланкина и заявила. — Я пойду с вами. Обычно заторможенная, с глазами будто подернутыми пленкой, сейчас она выглядела вполне себе человеком. Как всегда, слова Марины вызвали у змееглазых реакцию, сходную с оцепенением, плавно переходящим в религиозный экстаз. Всякий раз, как Марина открывала рот, змееглазые внимали, сначала Мансуров списывал это на удивление, мол, надо же, такая дура, а разговаривает. Но, похоже, дело было не в этом. Может быть, тамбор женского голоса действовал на них, как дудка на змею, а может быть, нечто совсем иное. Госпожа растерялся Уцкетль, это опасно. Она вообще понимает, что мы идем его убивать, — удивился Мансуров, — или думает, что это все какая-то игра. — Мы все сделаем не так, — засуетился лукавый. — Послушайте, наконец, умного человека. Я знаю своего сына и знаю, что сейчас не время делать резкие движения. Мы пойдем к месту великого ритуала. Выйдем, как запланировали. Данила найдет нас, и месть совершится. Месть! Вот Скетль разразился гортанным клекотом, который у змееглазых заменял обычное «хм». — Хорошо, — наконец прошипел он. — С вами пойдут войны, с вами пойдет Олюкт. Как было условлено, верховный этим эвфемизмом змееглазый называли правителя. Говорит моими устами, он тоже пойдет с вами. И пусть великий ритуал откроет нам темный проход. — Откроет темный проход, — заголосила толпа. Мансуров мысленно застонал. Тащить с собой жирного верховного жреца ему совсем не улыбалось. Во-первых, изнеженный толстяк здорово замедлит отряд, а во-вторых, Алан-Жердяю не доверял. Впрочем, он никому не доверял, но Алюкту особенно. Очень уж что-то велял и юлил при ответах на простые вопросы типа «где мы?», «кто вы?» и, самое главное, что такое ритуал. — Ладно, — махнул он рукой, — давай жреца и два десятка охотников посмелее, чтобы не разбегались при звуке грома без молний. Оружие, припасы и воду на всех и за счет на три дня. Поступаем немедленно, никаких полонкинов для Марины, пешком пойдет, как все. — Я только за, — подтвердила Марина, ее глаза горели радостью. Но если все пойдет так, как задумал Мансуров, встреча эта будет короткой и трагичной, можно даже сказать, исполненной истинного драматизма. Данила его порядком задолбал еще в секторе и мириться с его присутствием здесь фиг знает, где полковник не собирался. Пора было кончать с капитаном Астраханом.